Голова 39. Лицо Коннора было потемневшим, перекошенным от ярости. Кулаки крепко сжаты. Он как будто стал выше ростом, хотя и так, как все драконы, отличался безупречным сложением. По кончикам распахнутых крыльев за спиной искрит боевая магия. Черты лица заострились, такое ощущение, что кожа на нем вдруг стала тонкой, прозрачной, и на поверхность пробивается багряная чешуя. Он рванулся внутрь. Крылья помешали, отчего дракон еще сильнее потемнел лицом, а внутри Урианы все замерло. Нарвалась. Она в последний момент успела выбросить перед собой руки, защищая Джесса энергетическим щитом. От черной стрелы Конора тот раскололся с таким жалобным треском, что сразу стало понятно. Попади дракон в цель, и перевертышу осталось бы только посочувствовать. И отпеть. В ту же секунду Коннор ударил снова. На этот раз Мак успел опомниться, защитившись с помощью зеркальной магии. К тому же ему активно помогал Феникс, так что защита выдержала. Со скрипом, леденящим душу скрежетом, но все же. «Отойди от него!» Не глядя на Риану, процедил сквозь зубы Коннор. «Нет, Эннер, нет!» Скачив, Риана застыла между ними, распахивая руки и закрывая Джесса собой. Вид обезумевшего от ярости дракона был страшен. Мощное, закаленное в боях и спаррингах тело так и вибрировало, так и искрило. Драконье пламя то и дело прорывалось наружу, и от академической формы один за другим отваливались обугленные клочки. Что значит, Конор изо всех сил сдерживается, чтобы не перекинуться в дракона. И тогда исход их с Джессом схватки предрешен, причем для всех троих. Джесс ухватила ума не атаковать в ответ. А вот на то, чтобы заткнуться и постараться слинять по-быстрому, нет. «Она со мной, Конор», — чуть дрогнувшим голосом проговорил перевертыш. «Ты свой выбор сделал. Так не мешать другим быть счастливыми». «Откуда столько пафоса, блохастый гаденыш?» — с обманчиво застывшей яростью в глазах спросил Конор. «Эннер, прошу, не трогай его». «Я все объясню! Ты не так все понял!» «А как еще мне понять то, что я увидел и услышал, детка?» Процедил дракон, отодвигая ее в сторону и набрасываясь на противника не как маг, не как дракон, но как ведомый исключительно первобытным инстинктом самец, собственник, который увидел свою самку в объятиях другого. Схватка дракона и человека была страшной, жуткой. Особенно, учитывая, что лишним было бы говорить, на чьей стороне был перевес. Стены сарая качались, пол дрожал. Голова Джесса моталась из стороны в сторону. Эннер же продолжал наносить удар за ударом, обезумев от ревности и ненависти к этому блохастому перевертышу. Она ведь сама пришла к нему, сама. Его же, Эннера, даже не захотела выслушать. «Одно хорошо». Дракон усмирил, кажется, свою ипостась и перекидываться не собирался. Даже мешающие в узком пространстве кожистые крылья втянул обратно в лопатки. А значит, угроза отчисления может их и не коснуться. Бои между адептами в истинных формах строго запрещены. Но когда в лицо Риани плеснуло чем-то густым и горячим, в чем она к своему ужасу узнала кровь, лицо Феникса побледнело, как полотно. Времени у нее в обрез. Надо что-то придумать, срочно, прежде чем Эннер прикончит Джесса. Справиться с драконом силой? Смешнее ничего не придумаешь. А если попробовать обкатанный на драконицах и ноги не способ? Просто насытить его магией так, чтоб шевелиться не смог. Взвизгнув, Риана прыгнула прямо на спину к дракону, чувствуя, что к ней самой на плечо взлетел призрак. Она шарахнула неизвестно откуда взявшейся магией так, что у самой голова закружилась, а к горлу подступила тошнота. На мгновение Риана оказалась дезориентированной во времени и в пространстве, а в следующую секунду, с удивлением обнаружив, что все еще в сознании, чудом не иначе, закричала. «Пожалуйста, перестань, Эннер! Джесс ни в чем не виноват! Только я!» Я сама попросила его поцеловать меня. Неизвестно, что возымело больший и более скорый эффект. Хлынувшая с ревом водопада магия, вмиг сделавшая тело потяжелевшим и непослушным, или слова Рианы. Но Конор как-то странно обмяк. Нет, на пол он не осел, когда давеча драконицы на ногах удержался. Только пальцы ослабли, и из них кулем вывалился перевертыш. Джесс, не будучи дураком, воспользовался заминкой дракона и, наконец, обернувшись в крупную пятнистую, основательно потрепанную рысь с рваным ухом, из которого так и хлистала кровь, выскочил в окно и унесся в сонную рощу, зализывать раны. На перевертышах, особенно во второй ипостасе, все быстро заживает. А Энер обернулся к Риане, Взгляд ярко-зеленых глаз со щелевидными зрачками не сулил Фениксу ничего хорошего.